Его Величество уже начал разговаривать на повышенных тонах, когда графа Рюарона наконец разыскали и доставили во дворец. Едва увидев его лицо, король умолк, в изумлении уставившись на явные следы побоев. Левый глаз у Яга распух и заплыл самым безобразным образом. Вокруг разбитого рта запеклась кровь, которую матушка Ирона и герцогиня безуспешно пытались оттереть мокрой тряпицей, но лишь еще больше развозили по лицу. Граф, объяснитесь? приказал находившийся в кабинете Рювиль. «Что произошло?» И Игора передернул плечами и промолчал. «Кто сделал это с тобой?» хрипло спросил король. «Кто посмел?» «Неважно, ваше величество», попытался улыбнуться черноволосый, хотя глаза его не улыбались. «Делу оно никак не помешает». «Кто это с тобой сделал?» наливаясь кровью, раздельно произнес Ретерт. Отдыхающий у камина от сытного завтрака стрёма вскинулся и навострил уши. Дрюня торопливо отошла от королевского плеча, за которым жевал яблоко. Направляясь к выходу, именуя графа, заметил. «Вот теперь лучше отвечай». На мгновение задержался на пороге, чтобы дождаться ответа яга. И вышел, только услышав равнодушное. «Отец». «А трон?» — рявкнул король. «Он что, с ума сошел?» Граф смотрел в сторону. В темных глазах ничего нельзя было прочесть. «Известно, что герцог Крут в обращении со своими слугами», — подал голос Троен явно намекая на большее. «Кому известно?» — уточнил Ретерд. Рювель предусмотрительно промолчал. Судя по всему, узнали все, кроме его величества. А это упущение было уже на совести начальника тайной канцелярии. Поднявшись, король обошел стол и остановился в опасной близости от Рюворона, внимательно его разглядывая. За что он тебя отделал? мрачно поинтересовался ретерд. Получив в ответ новое невнятное пожатие плечами, Его Величество неожиданно двинул кулаком в грудь от отчего тот чуть не отлетел к стене. Не забывайся, парень, перед тобой король и главнокомандующий, отвечай, когда я спрашиваю. «Я предложил маме пожить в моем доме», — нехотя признался Яга. «Отцу это не понравилось». Король повел глазом в сторону Рювиля. Тому стало нехорошо. «Прикажи разыскать жужина! Срочно!» Вошедший Дрюня придержал створку перед королевским целителем. «Он уже тут, братец!» Поклонившись его величеству, мэтр остановился перед Дрювороном и, присвистнув, пробормотал. — Ох, ну зачем же бить так явно? На теле есть и другие болезненные места. — Что? — вызверился ретирт. Стремо вопросительно гавкнул. — Ничего, Ваше Величество! — сменил тон целитель. — Рабочая ремарка не более. Вы позволите? Смело подвинув венценосца, он приветливо улыбнулся Егораю и наложил ладони на его лицо, приговаривая. — Придется потерпеть, граф. Хорошо, что нет сотрясения мозга, и нос не сломан. Конечно, небольшие отёки и желтизна останутся, но они исчезнут за несколько дней. Стрёма, тяжело вздохнув, повалился обратно на медвежью шкуру. Редзерт следил за целителем, как коршун за цыплёнком. Отметив этот взгляд, Дрюня вдруг остро глянул на рю ворона и, отойдя к окну, распахнул его, впуская в кабинет свежий воздух. Спустя несколько минут на лицо графа уже можно было смотреть без слез. «Уф!» Мэтр Жужин, оттер пот со лба и, откровенно полюбовавшись своей работой, повернулся к неподвижно стоящему королю. «Я еще нужен, Ваше Величество!» Тот кивком отпустил целителя. Дождавшись, когда он покинет комнату, произнес. «А теперь одели Яго. Яга. Тебе надлежит срочно отбыть в Драгобужье и передать нашему связному послание, а затем дождаться ответа». «Сколько ждать?» — уточнил Яго. включился мгновенно, будто и не было неприятной сцены с допросом. «Либо его величество представится, либо ответит». «Понял». «Трой, выдай ему все, что может понадобиться». «Идемте со мной, граф». Ревиль поднялся со своего места. Когда они вышли, Ридерт тяжело прошелся по комнате. Присев на корточке, потрепал волкодава за брыло. «Чего ты так разволновался?» — поинтересовался Дрюня. «Заживет все у твоего любимца с помощью Пресветлой и нашего славного Ожена. Да и время лечит». Король, поднявшись, потер левую сторону груди. Поморщился. «Ты ошибаешься», — тихо сказал он. «Ничего оно не лечит, это время».